Глава тридцать первая Как и предсказывала Делиана, мода на все самобытное степное захватила столицу. Письма летели в Корф каждый день, оттуда улетали в стан. Цветные войлоки с грубоватой вышивкой, тканые ковры, кожаные сумки, кинжалы с рукоятями из рога, кнуты, крашеные овчины, плетеные шнуры и яркая керамическая посуда ехали в столицу вазами. Обратно уходило зерно, сладости, яркие ткани, иглы, топоры, медные и бронзовые котелки, чайники и ленты. Собираясь в корф, графиня приказала работникам своих лавок отслеживать интерес публики к различным товарам, не вываливать на прилавки все и сразу а постепенно подогревать интерес. А чтобы приказчики лучше старались, Делиана положила им процент от выручки. Закупку всего необходимого для стана графиня поручила своим людям, но под присмотром троих орков из отряда Таргына. Они обсудили ситуацию с мужем и решили, что одного воина оставлять опасно. Двое могут договориться а трое присмотрят друг за другом и проконтролирует работу приказчиков со всем тщанием. Столичный особняк вновь закрыли. Оставили открытым только флигель, в котором проживали орки и немногочисленная прислуга. А буквально с последними заморозками карета графини Корф отправилась обратно в приграничье. Посланник Совета Старейшин увозил с собой мирный договор, подписанный королем, и целый караван закупленных в столице нужных и полезных для орков предметов. Графиня Корф, кроме всех необходимых бумаг, подтверждающих ее полномочия, везла новое оборудование на соляные шахты, породистый скот, сортовое зерно и немного мелочей для замка посуду, скатерти, ткани для платьев и те же самые иглы, напёрстки, шёлковые нитки и новые схемы для вышивки и плетения кружев. Удаляясь от столицы, Делиана ощутила заметное облегчение. Круговорот светских гостей, намёки, фальшивые улыбки, высокомерные кивки и льстивые поклоны изрядно потрепали ей нервы. Наверное, поэтому первые сутки в карете она не спускала с рук сына, играя с ним, напевая песенки, разминая крохотные пальчики и побрякивая погремушкой. Кормилица безмятежно дремала в углу, принимая эрына только на время кормления. Интересное случилось примерно на половине пути. Проснувшись однажды утром, Делиана потянулась к Тыргыну за поцелуем и вздрогнула. «Муж, ты заболел?» Урк вздрогнул, прислушался к себе и мотнул головой. «Лихорадки нет, ничего не болит. Откуда такие вопросы?» «Ты серый, смотри!» Делиана поднесла руку Тыргына к его глазам. Не поверив себе, воин спрыгнул с кровати. Отдернул грубую холщёвую занавеску, впуская в маленькую комнатку постояла во двора тусклый зимний свет. Ничего не изменилось, кожа тыргна из зеленой превратилась в серую. Мало того, когда изрядно взволнованный этим фактом он постучал в соседнюю дверь к товарищам, то обнаружил, что весь отряд сопровождения стал серым. Обсудив ситуацию, лекаря решили не приглашать, а как можно скорее двигаться к замку Корф, а оттуда стан к шаманам и старейшинам. Нужно же узнать, что происходит. Не подцепили ли орки в столице какое-нибудь заразное заболевание? Дальнейший путь прошел в нервном ожидании. Орки погоняли коней, сердито шипя на задержке телека кареты. Делиана искусала все губы, каждый час проверяя температуру Эррина, пытаясь вспомнить все известные ей болезни со схожими симптомами. Пик волнения случился на девятый день, когда до замка Корф оставалось всего ничего. Орки спустились на завтрак с обычным человеческим цветом кожи. Может, немного смуглым, но абсолютно обычным, спрятать острые уши под шапками, переодеть в обычные воинские куртки без украшений, и они просто растворятся в толпе. Графиня не знала, что подумать. В итоге, обсудив все с мужем, Делиана отправила сына с кормилицей и телеги с товарами в замок, а сама пересела в седло к мужу, чтобы скорее узнать правду. «Если что-то угрожает ее сыну и мужу...» Она дала жена знать. Отряд орков ворвался в становище на всем скаку. Турген остановил коня за три шага от костра совета, спрыгнул, держа Далиана на руках, и подошел к старикам. Уважаемые! От волнения его голос стал еще ниже. «Взгляните, что это со мной!» Старики с интересом разглядывали Тургена и его побратимов не спеша раскуривали трубки, улыбались. Воин знал, что они могут долго вот так испытывать его терпение, считая, что воин должен быть выдержанным. Вот только старейшины не учили Делиану. Спрыгнув с рук мужа, графиня уперла руки в бока, как простая крестьянка, и потребовала немедленного ответа. «Я хочу знать, что случилось с моим мужем, «И насколько это может угрожать моему сыну?» Старики замешкались, не ожидая от хрупкой белокожей женщины такого напора. Делианна напряглась и, кажется, нацелилась на кинжал Таргыны. Счастье, что в этот момент из своего шатра вышла Ирлында. Увидела только что приехавших уроков, хмыкнула и сказала, «Что? Шли покончилась. Давно?» но возвращайтесь к своим котлам. Недельки через две снова будете зелёные». «Что?» — подпрыгнула на месте Далиана. «Так это не болезнь?» «Нет», — успокоила её шаманка. «В степи без этой травки жить сложно, а то, что кожу она красит, даже красиво. Мы все её с малых лет едим, чтобы здоровыми быть, потому и зелёными ходим». Графиня выдохнула и чуть не заплакала. Выходят, ее страхи напрасны. Рын не станет зеленокожим к окорке, если не будет есть шлипу каждый день. У Делианы подогнулись ноги, и Торген вовремя ее подхватил. «Тетушка Ирлында», — сказал он укоризненно, «могли бы нам и раньше об этом сказать. Столько волнений напрасных. Караван вот задержали в замок отправили потому что думали что заболели «Э, э э вы сами могли бы записку прислать фыркнула на него шаманка ладно уж неси жену в шатер накормлю вас что это у тебя жена так похудела мясо добыть не мог тыргэн не обратил внимания на это ворчания унес делану в шатер шаманки уложил на белый войлок и долго обнимал рыдающую графиню, прижимая к себе. Ирлэнда не мешала им. По мнению шаманки, женщинам даже полезно иногда поплакать. Старуха неторопливо накрывала стул, гоняла мелких помощниц то за сыром, то за мясом, то за кореньями. А когда все было готово, Делиана уже успокоилась, умылась и очень хотела поесть после нескольких дней, когда кусок не лезу в горло от волнения. От сытной пищи графиню разморила, и шаманка оставила их Тергенам в своем шатре ночевать. Крупные весенние звезды заглядывали в тюндюк, зимний ветер вулл за плотной войлочной крышкой, а Терген и Делиана вспоминали собственную свадьбу, и жарко целовались под шелковым одеялом, набитым шерстью. Утром они уже неспешно со всеми обнялись и отбыли в замок. Отряд из привычно зеленых орков отправился с ними, чтобы проводить до границы и принять караван с товарами, закупленными на те деньги, что удалось выручить от продажи ковров и прочих степных товаров. Делиана ехала на молодой резвой кобылке из тубына Террогена, и ей легко дышалось. Ирын не станет зеленым, а значит, вопросов к его происхождению не будет. Терроген здоров, замок коров. Замок стоит и ждет свою хозяйку, как и многочисленные дела и предприятия. Она едет домой, а рядом с ней тот, кто сделал ее счастливой. Что еще нужно женщине? Эпилог Графиня Корф, супруга генерала Тергена, долгие годы оставалась важной фигурой в политике. Ее подпись обязательно стояла под каждым договором между людьми и степью. Торговля солью, разведение породистого скота и высадка лесов на землях графства принесли процветание всем его обитателям. Даже простые люди уважали и почитали графиню, называя, по примеру орков, госпожой соленых камней. Введенная ею мода на дубовые рощи вдоль границ дала работу лесникам, охотникам, дровосекам и столярам в таком количестве, что мебель, выполненную в степном стиле, начали называть корфианской. Столичный дом графов Корф – служил местом притяжения умных людей, стремящихся развивать торговлю, а не войну. И пусть сама графиня наезжала в столицу не чаще раза в год, ее дочери, выйдя замуж за аристократов, поддерживали репутацию семьи и добрые отношения со степью. Генерал Турген, а после и Корф, служили официальными посланниками Совета Старейшин при Королевском дворе, защищая интересы орков, разрешая конфликтные ситуации на границах, отслеживая провокации и попытки выгнать зеленокожих дикарей с земель, богатых золотом. Граф Корф знал, кто его отец, и весьма осторожно принимал угощения в улосах и станах, чтобы не выдать свой маленький секрет и не спровоцировать политическую напряженность. Впрочем, его младшие братья и сёстры доказывали обществу, что в смешанных браках могут рождаться вполне обычные и даже очень красивые дети. Когда молодой граф впервые самостоятельно провёл переговоры с королевскими советниками и сумел сохранить статус-кво без потерь, Дриана довольно прищурилась и сказала Тергену, «Ну вот, дорогой, ещё лет десять?» и можно будет уйти на покой. Забудем эту столицу как страшный сон, займемся племенным разведением тонкоронных овец и новыми посадками лесов. Дорогая, ты это твердишь уже 20 лет, вот только конца и края всей этой службы не видно, как и степи. Потерпи, дорогой, скоро Ренгар и Рлын поступят на службу в Королевскую гвардию, и многое станет проще. Чтобы разгладить хмурую складку между бровей супруга, графиня хихикнула, чмокнула супруга в нос, а он тут же подхватил ее на руки и заглянул в глаза. Страшный зеленый орк похищает девицу и утаскивает ее в свою берлогу. Страшный зеленый орк похищает девицу и очень осторожно несет в кровать. Улыбаясь, ответила ему Делиана. «И обязательно крепко закрывает дверь, потому что несколько любопытных зеленых носов обязательно сунутся посмотреть, что эта бабушка с дедушкой делают в спальне и почему дедушка так страшно рычит. А бабушка так нежно стонет», шепнул Тероген в покрасневшее ухо жены. «Я...» Конец книги. Читала Людмила Быкова.